Глава 18 Шанталь «В Себя я пришла в какой-то незнакомой комнате, открыв глаза, уставилась в темный потолок, на котором, словно звезды в ночном небе, светились крохотные светильники. Здесь царили тишина, покой и странное ощущение пустоты. Я осторожно подняла руку и провела пальцами по щеке, сухим потрескавшимся губам, скользнув дальше, нащупала жилку, где учащенно бился пульс. Опустилась еще ниже и обнаружила тонкие цепочки. Они, словно змея, опутывали мою шею. Ровно семь. Тонкие, почти невесомые, с небольшими камешками. При этом они казались неподъемными, словно бы давили на меня. И пусть я не знала, каково их предназначение, но примерно догадывалась. Очевидно, это были блокираторы, призванные ограничить мой дар. Не позволить ему выплеснуться. В голове события вчерашнего дня уже давно выстроились в цепочку. Сначала похищение, потом навязанная свадьба, капля крови и артефакт, который сумел таки пробиться через все слои защиты. И сила, безграничная, невероятная и жуткая. Та самая, которую мне не удалось одержать. Дрожь неприятной волной пробежала по телу, напоминая о том, в кого я едва не превратилась. Мне стало жутко. От своих мыслей и желаний, от власти, которую так нежданно получила, от ненависти и боли. Накрыв лицо ладонями, я силой потёрла его в попытке хоть немного привести себя в чувство. Однако это мне не помогло, разве что кожа на лице слегка загорелась, да заболели потрескавшиеся губы. Брав руки от лица, я вновь уставилась в потолок и попробовала прислушаться к себе. Вдруг магия вновь отзовется, захватит свои объятия, а обнимет крепко-крепко и не отпустит, и вновь я стану магичкой, холодной, неприступной и злой, Только вот как бы я ни силилась, ничего не ощущала. Цепи надежно берегли меня и мое сознание от воздействия магии. Внутри зияла пустота, как будто из меня вынули нечто жизненно необходимое. Стало понятно, что бы ни произошло, но я уже не смогу стать прежней. Ничего уже не будет, как раньше. Я ступила на тропу, с которой не сойти. Собственная лавка и лицензия перестали восприниматься заветной мечтой. Сейчас я желала, лишь не потерять себя. Издав тихий стон, я уселась в постели. Голова слегка закружилась, но вскоре все пришло в норму. Комната перестала качаться, а стены и потолок больше не стремились поменяться местами. Внезапно, откуда-то из темноты, на меня прыгнула огромная черная кошка, гибкая с узким телом, длинными лапами и хвостом. Ее голову венчали острые ушки, а на хитрой мордочке, ярко-красным, светились глаза. Я ведь уже встречалась с ней. И лай! Он успел прийти мне на помощь, укрыл своими тенями, тем самым защитив от ударов безжалостных магов. И именно он перенес меня. Куда-то. «Привет», — Отдернув руку, испуганно прошептала я. «А где твой хозяин?» Ничего не ответив, кошка прошлась по покрывалу, после чего забралась ко мне на колени и свернулась клубочком. «Интересно». Я растерялась, поскольку не представляла, как вести себя дальше. В конце концов... На меня еще никогда не прыгали теневые животные. Кошка слегка поёрзала, устраиваясь поудобнее, и я не поняла, как, но рука словно бы сама собой опустилась и принялась осторожно почесывать создание за ушком. Но удивление, моя конечность не провалилась в тени, не коснулась зыбкого тумана. У меня на коленях действительно лежала кошка, немного необычная, но вполне осязаемая, и мех у нее был бархатисто-нежный, словно бы плюшевый. Вижу, вы нашли общий язык, заметил, застывший в дверном проеме Элай. И зацарившего в комнате полумрака я могла различить лишь неясный мужской силуэт, но голос узнала сразу. Она сама пришла, попробовала оправдаться я. Она и должна была охранять твой покой и лечить. Подходя ближе, произнес Элай. Я осилилась рассмотреть его лицо, но оно все еще скрывалось в тени. Лечить? Нахмурилась я и перевела взгляд на кошку. Однако та даже ухом не повела при появлении своего хозяина. «Ты едва не погибла, Шанти». Устроившись на стоявшем рядом с кроватью стуле, Илай чуть подался вперед и взял мои ладони в свои. Мне не понравился его напряженный голос и странная пустота в глубине глаз. «Погибла? Но теперь все нормально? А Кромвей? Что с ним стало? Подумать только, он хотел на мне жениться. Или все-таки женился?» Я застыла, лихорадочно восстанавливая в памяти те события. Я ведь согласилась на брак, вернее, согласилась мое тело. Этого достаточно или нет? А вдруг нас все-таки поженили? Знаю. Сдержанно кивнул Илай, продолжая сжимать мою ладонь. А мы? Я сглотнула. Он осуществил задуманное? Нет, обряд не успели завершить, Это не стала женой Кромвия. Фух, с облегчением выдохнула я. «Ты не представляешь, как я рада?» «Представляю». Внимательно посмотрев на Илая, я заметила заострившиеся черты лица, темные круги под лихорадочно блестящими глазами. Его явно что-то тревожило. Но что? Что могло случиться, пока я валялась в памяти? «Где мы?» Спросила я, вновь касаясь кошки свободной рукой. «Императорский дворец, северное крыло, западная башня». «Правда?» «Ну вот, я снова попала в гости к императору. Впрочем, даже малейшей радости я по этому поводу не испытывала. Да. И сколько я провела без сознания? Поинтересовалась ясно, отдавая себе отчет, что дело не ограничилось несколькими часами. Три дня. Целых три дня? Какой ужас! Могу представить, как они волновались. Подумала я, но вслух задала новый вопрос. Что стало с Кромвием остальными? Арестованные вскоре предстанут перед судом. «Император очень недоволен и прощать своего советника не намерен», сообщил Илай, продолжая согревать ладонями мои зябшие пальцы на левой руке. «А Сармил и Баган? Что с ними?» «Сармил расформирован. Конечно, это не могло пройти бесследно. Они попытались организовать митинги и демонстрации в крупных городах. В двух даже достигли успеха. Но жандармерия у нас работает на отлично, заговорщики пойманы, организация уничтожена». Баган вместе с десятком главных сообщников тоже ждет сюда. «А Дейзи, что с ней?» «Сопровождение супруга отправлено в его дальние поместье, где пробудет пару лет. Возможно, больше. До тех пор, пока император и министерство не сочтут, что она исправилась. Твоя сестра не сопротивлялась и довольно стойко восприняла приговор. Наверняка в этом сыграло свою роль ее положение». «Какое положение?» «Она беременна. Срок, конечно, небольшой, но ей теперь будет чем заняться». «Беременна», — прошептала я. «Я стану тетей. Мама с папой, наверное, в восторге. Они знают о произошедшем?» «Частично. Они в соседних покоях, ждут, когда смогут навестить тебя». «О!» — протянула я, представив лица родителей, которых поселили в императорском дворце. О чем-то подобном они даже мечтать не смели. «А как Себастьян и Есель?» Наслаждаются произведенным фурором. историях любви еще долго не сойдет с в полос всех изданий. Они поженились вчера вечером, и теперь Есель... «Любыми способами пытается избежать опеки леди Флоренс». «Бедная!» — тихо рассмеялась я и осеклась, встретившись с чёрным омутом его глаз. «Я думал, что потерял тебя». Охрипшим голосом признался Элай. «Прости, что не уберёг». «Я сама виновата», — поспешно отозвалась я. «Так глупо попалась. Девчонка сыграла на моих чувствах, чтобы выманить из дома, а потом бросила зельем. Ее нашли и арестовали». Встретившись взглядами, мы резко замолчали. Тишину нарушало лишь мирное урчание кошки на моих коленях. «И что дальше?» — тихо спросила я. Пусть уточнять не стало, но Илай и так все понял. Отпустил мою руку и слегка отстранившись, откинулся на спинку стула. «Не знаю», — произнес он, и в сумраке его глаза как-то странно, если не сказать опасно, блеснули. «Это как?» Честно признаться, я ожидал совершенно другого ответа, поскольку успел привыкнуть, что Илай Лоран знает все или почти все. Очень просто, ты теперь самая завидная невеста империи, Шанталь, а император намерен весьма выгодно выдать тебя замуж. Звучит совсем как продать, хмыкнула я, растерянно глядя на хозяина теней. Жаль тебя огорчать, но примерно так и есть, мрачно подтвердил он. Этими словами Илай в конец обескуражил меня. Не обязательно было обманывать или клясться в вечной любви, но. Неужели он сдался? Вот так просто? И что это значит? Я нервно поглаживала кошку, которая словно почувствовала мое состояние, оскалилась и зашипела, демонстрируя острые белые клыки. Впрочем, меня это не пугало. Знала, что она не причинит мне вреда. Ты владелец могущественного артефакта, который сотни лет считался утерянным. Молодая, красивая, неопытная. Свободная. Уже завтра вечером в твою честь императорская чита устроит пышный прием для избранных. Там тебе предложат сделать выбор. С тяжелым вздохом ответил Илай, потирая затылок. Выбор? Какая честь, хмыкнула я. И насколько большой мне предложит выбор? Около дюжины самых достойных кандидатов на роль продолжателя рода Обан. Верных и преданных империи, разумеется. Естественно, умных, молодых и красивых. Никто не выдаст тебя за уродливого старика. Какое благородство? А ты, не выдержав, поинтересовалась я. «Ты будешь в их числе?» Красивое лицо лая скозила кривая усмешка. «Я далеко не лучшая кандидатура, Шанталь. Хозяин теней. Мрачный, темный, опасный и одинокий. На протяжении сотен лет ни один из моих предшественников не связывал свою жизнь с девушкой. Мы одиночки. Тени слишком опасны и непредсказуемы. Ты можешь пострадать». «Если не ошибаюсь, то еще пару дней назад в разговоре с герцогом Райтом ты уверял, будто не отступишься от меня». — напомнила я, и голос предательски дрогнул на следующей фразе. «Что-то изменилось? Ты решил, что игра не стоит свеч? Передумал?» Илай отвернулся, но прежде чем он закрылся, я успела заметить, как усмешка покинула его лицо. Теперь на нем отражалась растерянность, а во взгляде плескались странная тоска и боль. «Ты заслуживаешь большего шантия», — покачал головой Илай. «Правда?» — неожиданно развеселившись, хмыкнула я. По-хорошему следовало бы расстроиться или рассердиться. Но мне стало смешно, хотя и немного больно. «И чего я, по-твоему, заслуживаю?» Он ничего не ответил, но, по крайней мере, перестал изучать стену напротив и повернулся ко мне. Глаза его засверкали, похоже, хозяин теней разозлился. Да так, что кошка на моих коленях вновь зашипела и заворочилась. меняя положение. Наверное, огромный замок, батальон слуг и красивого экипажа. А еще модных нарядов и сундуков с драгоценностями. Я ничего не забыла. Снова тишина. Как вы все любите решать, что мне нужно, а что нет. Зло припечатала я. Меня само удивил столь резкий перепад настроения от счастливого крайне раздраженному. Только улыбалась, а сейчас уже готов цепицелая в волосы или на худой конец хорошенько его стукнуть. А ты не забыл о моей мечте, о лавке. Озгоняя кошку, поинтересовалась я. Та недовольно шикнула, но послушалась и грациозно спрыгнула на пол. А я отбросила в сторону одеяло и опустила ноги на пол. Или думаю, что вот это все? Я сгребла в кулак все семь цепочек и потрясла ими так, что они зазвенели. Могло меня изменить, сделать другой? «Шанти, похоже, у кого-то проснулась совесть. Мне все равно, сколько денег у моих потенциальных женихов и какое они занимают положение. Меня не волнует, как жили прошлые хозяева теней. Меня заботит своя собственная жизнь. А если ты... Я запнулась. Ты сдался, то... Договорить Илай мне не дал. Просто внезапно оказался рядом и крепко-крепко обнял. Прижал к себе. И поцеловал так, как умел только он. Страстно, ярко. До да бабочек в животе и искр перед глазами. И как-то быстро злости и отчаяние утихли, уступив место желанию. С тихим стоном я запустила пальцы в его смоленные пряди, полностью отдаваясь поцелую, который становился все откровеннее. И вот уже мужская рука опустилась на мое бедро, обжигая кожу даже сквозь тонкую ткань сорочки. И пусть дальше она не поползла, но этого хватило, чтобы у меня сбилось дыхание, и все внутри задрожало. «Я люблю тебя, Шанти» прошептал Илай, слегка отстраняясь, чтобы поцеловать мои нос, лоб повернуться вернуться губам, словно это могло отстудить бушующий пожар эмоций, который грозил спалить на обоих. «Ты собирался меня бросить?» «Дурак». От его улыбки, такой легкой, очаровательной, у меня вновь закружилась голова. «Да», — тоже согласилась я, потянувшись за новым поцелуем. «Ты меня простишь?» — спросил Илай. Его губы застыли в паре сантиметров от моих, устраивая мне изощренную пытку. «Только не оставляй меня». «Не оставлю, обещаю. И прекрати играть в благородство, тебе это не идет». Он рассмеялся бархатным, слегка хриплым смехом, и в глубине черных глаз вспыхнуло самое настоящее пламя. «Хорошо. Больше не буду». Я ждала нового поцелуя, но Илай отстранился, убрал руку и растерянно взъерошил волосы. «Мне пора», — неожиданно заявил он. «Пора?» — удивилась я. «Да, скоро рассвет, мне нельзя находиться здесь». «Но ты все равно пришел. «Я твой сладкий сон», — усмехнулся Элай, подмигнув мне. «И расстаюсь с рассветом, пообещай мне, что останешься с собой, Шанти». «Хорошо, чтобы это не значило». Быстро ответила я и потянулась к нему. Только вот Элай уже встал и принялся поправлять рубашку. «И верь в меня». «Что?» — непонимающе нахмурилась я. Быстро сократив расстояние между нами и Лай надо мной, обжег темнотой взгляда, чмокнул в нос и почти сразу отстранился. «Что бы ни случилось, Верь, обещаю, что больше не подведу тебя». «Мне это не нравится». «Все будет хорошо. Кошка останется с тобой. Ты ей понравилась». Теневая киса тут же забралась на кровать, мурлыкнула и принялась тереться о мои ноги. «До вечера, Шанталь». «До вечера», — шепнула я. А потом Илай растворился в темноте. Казалось, что уснуть этой ночью у меня не получится. Столько эмоций принесла мне встреча с Илаем. Однако я снова ошиблась. Стоило лечь и замкнуть веки, кошка устроилась под боком, как я почти сразу отключилась. Проснулась, когда уже рассвело, села в постели, сладко потянулась, едва не вскрикнула, увидев перед собой улыбающуюся девушку в белом переднике и низко надвинутом почти на самой брови чепчике. Доброе утро, леди, пропела она, подходя ближе. Как вы себя чувствуете? Спасибо уже лучше, нервно отозвалась я. Меня зовут Миленда, я буду вам помогать. В чем помогать? Насторожилась я, помимо воли, вцепившись пальцами в одеяло. Киса приподняла голову, открыла один глаз, осмотрелась по сторонам и вернулась в лежачее положение. «Еще боевая кошка. Ни на кого нельзя положиться». Утешала одно, если тень не отреагировала на эту Мелинду, то бояться мне было нечего. «Во всем!» — все так же жизнерадостно ответила девица. «Я помогу вам встать, принять ванну и переодеться, позавтракать. Все, что прикажете». «Может, я как-нибудь сама?» Неуверенно пробормотала я. «Ни в коем случае!» — возмутилась девушка грозно нахмурив брови. «Вам нельзя напрягаться!» Знала бы она, как я напрягалась буквально пару часов назад. Пусть и морально, а не физически. Но так или иначе пришлось смириться с неожиданной помощницей, которая оказалась на редкость ответственной и усложливой. В обычных условиях я бы посчитала эти качества прекрасными. Но только не сейчас. Милетта действительно помогла мне встать и добраться до ванны. «Опирайтесь на меня», — велела она и с помощью магии практически донесла меня до ванной комнаты. Наверное, со стороны это выглядело невероятно комично и глупо. Я даже попробовала сопротивляться, но попытка с треском провалилась. Далее я выдержала пытку раздеванием, изо всех сил стараясь не смущаться от присутствия постороннего человека. Из одежды нам не остались лишь семь цепочек, которые обиженно звякнули, словно поддерживая свою хозяйку. Мелинда сама набрала воды, отрегулировала ее температуру, добавила какие-то масла и пену, одним словом, приготовила ванну. После чего подняла меня в воздух и опустила в нее. Девушка сама потерла мне спину, вымыла голову и с помощью магии дважды сполоснула волосы. Потом подняла, высушила двумя полотенцами, укутала в мягчайший халат и вывела в спальню. Усадив на один из диванчиков с золочёными ручками и изогнутыми ножками обитый бежевой тканью в крупной розочке, И, убедившись, что купание мне не навредило и падать в обморок я не собираюсь, Миленда на пару минут исчезла из вида. Я даже отдохнуть от нее не успела, как девушка вернулась с переносным столиком на колесиках, полностью заставленным разнообразными блюдами, начиная от сладких булочек и пирожных, до яиц трех видов, вареные и поджаренные в виде глазуни и омлета, с беконом и без. «Ваш завтрак», — торжественно объявила она, остановившись напротив меня и сложив руки на груди. На ее лице будто приклеенно играла услужливая улыбка. «Благодарю», — с легкой нервозностью ответила я и подняла руку, намереваясь дотянуться до одного из подсушенных кусочков хлеба. Однако Мелинда оказалась проворнее. Она молниеносно приблизилась ко мне, хватила несчастный тост и быстро спросила. «Чем вам его намазать? Джем масло или желаете паштет с зеленью?» У меня резко пропал аппетит. «С маслом, пожалуйста», — сдержанно произнесла я и потянулась к чайнику. И здесь мне не позволили действовать самостоятельно. Пока парящий в воздухе нож тонким слоем намазывал масло на хлеб, Мелинда наливала мне чай в изящную белую чашечку с золотой каймой. «Спасибо». Я едва заставила себя проглотить кусочек тоста, который комом застрял в горле, и даже чай не помог. Честно говоря, я бы с радостью отведала пирожное. Особенно вот ту песочную корзинку со взбитыми сливками и свежими ягодами — Только вот пристальный взгляд моей помощницы и ее жуткая улыбка меня немного нервировали. Я и раньше не особо горела желанием становиться богатой леди, а сейчас лишь утвердилось свое мнение. Стоило закончить завтрак, как передо мной встал новый выбор. Отдохнете немного или примите гостей?» «Каких гостей?» — тут же вскинулась я. «Какие могут быть гости в королевском дворце? Наверняка очень важные цитуловные. Надеюсь, это не потенциальные претенденты на мою руку». Я пока не готова с ними встречаться. «Ваши родители и младшая сестра спрашивали об аудиенции». «Разумеете, я их приму», — воскликнула я, вспомнив, как Элай рассказывала о том, что родители тоже остановились во дворце. Я попыталась встать, но тоже была бесцеремонно усажена назад. «Тогда вам надо одеться», — заявила Мелинда, «и привести себя в порядок». Пару секунд спустя из гардеробной выплыло сверкающее желтое платье, украшенное вышивкой из настоящих золотых нитей. Похожие и украшавшие лиф камни тоже были драгоценными. «Это не мое платье», — осторожно заметила я. Леди Флоренс, конечно, позаботилась о моем гардеробе, но ничего подобного там точно не было. Слишком шикарным и помпезным смотрелся наряд. «Это подарок от ее Императорского Величества», — торжественно пояснила Мелинда, когда платье подплыло ближе. «Не правда ли оно чудесное?» «Безусловно. Кто я такая, чтобы оспаривать вкус императрицы?» Пришлось со словами благодарности принять дар и нарядиться в него. Разумеется, с помощью служанки. Она же соорудила на моей голове какую-то жутко замысловатую, но с виду восхитительную прическу, которую красила золотыми лентами и живыми чайными розами. «Вы очаровательно выглядите!» Даже слишком, словно дорогая кукла в витрине одной из многочисленных лавок Авейда. Как-то раз детства я увидела одну такую, но желание обладать ею не испытала. Слишком шикарная, недоступная и холодная она показалась. А вот Дейзи тогда устроила истерику, требуя купить красавицу. Родители были вынуждены серьезно потратиться. А кукла прожила всего ничего. Вскоре Дейзи забыла ее в беседке, и она двое суток провела под дождем. Шикарные золотистые локоны запутались, платьице, испортилась, а все краски сползли из очаровательного белого личика. Мелинда вернула меня на диванчик, обложила двадцатью подушками и только тогда пустила моих родных. Первым в комнату вбежала Ирис. Шанти! Воскликнула младшая сестра, бросаясь ко мне. И даже строгая Милинда не смогла остановить мою младшую сестренку. «Мы так переживали!» Ирис прошептала я, прижимаясь к ней. Я скучала. «Представляешь, нас тоже поселили в дворце, и мы с мамой вчера пили часть с самой императрицей!» Затаратурила Ирис. «Там еще было штук двадцать фрейли, и сидели они в самом углу. Но это неважно, представляешь? Мы и императрица!» «Она такая милая, добрая и улыбается много», — спрашивала о моих успехах, «а еще полностью обновила нам гардероб. Нравится?» Ирис отскочила от меня, едва не сбив столик, и закружилась, чтобы продемонстрировать новый наряд. Воздушное розовое платье с прозрачными рукавами и высоким воротником, оборками по подолу и милой брошкой в виде котенка ее золотистые волосы розовой ленты были собраны в высокий хвост, и лишь пара непокорных прядей выбивалась из прически. «Очень». «Ты такая красивая!» — призналась я, поворачиваясь к родителям, которые терпеливо ждали в сторонке. Мама украдкой вытирала слезы, а папа старался поддержать ее, как мог. «Вы здесь?» — медленно поднимаясь, прошептала я. Наверное, только сейчас я поняла, как сильно скучала по ним. Впервые за 18 лет жизни я рассталась с родными на такой длительный срок. «Шанталь, милая!» Громко всхлипнув, мама бросилась ко мне и заключила меня в свои крепкие объятия. И я опять почувствовала себя маленькой глупой девочкой, которая из-за своих способностей снова угодила в неприятности, тем самым расстроив родителей. «Мама!» — шмыгнула я носом и прикрыла глаза, наслаждаясь ее присутствием. «Как же мне ее не хватало!» Я не хотела разговоров или слов одобрения. Сейчас я прежде всего нуждалась в их присутствии и молчаливой поддержке, Уверенности, что я не одна в этом мире, что есть те, кто меня любит. Вскоре к нам присоединились папа и Ирис, и объятия стали еще крепче и надежнее. К сожалению, это длилось недолго. «Леди Шанталь нужен покой», — бесцеремонно заявила Мелинда, недовольно поджав губы, из-за чего они стали походить на две тонкие линии. «Принесите нам еще чай и булочки», — велела я, с трудом скрывая раздражение. «Я с удовольствием выпью ещё чай в кругу семьи». К счастью, отказать мне девушка не посмела. «Ой, киса!» — воскликнула Ирис, которая довольно быстро освоилась в моей спальне. «Осторожнее!» — только и успела сказать, я не знаю, как питомица Элай отреагирует на мою сестру. Но удивление обошлось. «Какая хорошенькая!» — умилялась сестренка, поглаживая черную кошку, которая довольно жмурилась и мурчала, наслаждаясь лаской. Поняв, что неприятности удалось избежать, Я повернулась к родителям, которые устроились на диванчике напротив. «Мне очень жаль», — искренне прошептала я. «Тебе стоило рассказать нам», — заметил папа. Все так закрутилось. «А Дейзи беременна», — поделилась мама. «Представляешь, я скоро стану бабушкой. Но столица плохо на нее влияет, и мы с Полей увез ее в поместье. Мы навестим их через пару месяцев». «Это прекрасная новость», — Очевидно, правду им не сказали. Наверное, так даже лучше. Не стоило волновать их еще сильнее. «Значит, ты теперь магичка?» Перестав мучить кошку, к нам вернулась Ирис и села рядом со мной. Она совсем не изменилась. Как всегда, неугомонная, честная и открытая. Что видела, о том и говорила. Еще нет», — улыбнулась я, коснувшись семи цепочек. «Но, скорее всего, буду». «А я? Я буду?» «Ирис...» Попытался вмешаться папа. Вполне вероятно, ты младше меня, а потому больше шансов, что дар откроется без серьезных последствий. Здорово, сестренка захлопала в ладоши. Я хотела бы быть магичкой и творить чудеса. Как жаль, что матушка не дожила до этого дня. Вновь всхлипнула мама. Она очень хотела узнать правду о своей семье, о том, кем были ее родители. Главное, что правда все-таки открылась. Попробовал утешить ее папа. Мы проговорили еще с полчаса, а потом наше общение вновь прервала моя дорогая и жутко приставучая Мелинда. Вообще, все время, пока я общался с родными, она стояла чуть в стороне, скрестив руки на груди, с непроницаемым лицом и недовольно поджатыми губами. О присутствии постороннего можно было бы забыть, если бы не острый взгляд ее светлых глаз. Кстати, странный оттенок. Непонятно, то ли серый, то ли голубой, то ли зеленый, Просто светлый. Или ее радужки меняли цвет в зависимости от освещения. Настроение тут явно было ни при чем, потому что оно, судя по всему, оставалось неизменно плохим. Мелинда шагнула вперед и, нетерпящем возражений, тоном, сообщила: Аудиенция закончена, Леди Шанталь ожидает лекарь! Какой лекарь! нахмурилась я, переводя на нее взгляд. Ирис как раз рассказывала, как трудно пришлось нашему городскому аптекарю, когда я уехала и оставила его без источника заработка. Он был вынужден, о ужас, начать работать. «Императорский?» — пояснила Милинда. «Да-да, мы пойдем, встретимся за ужином», — быстро произнесла матушка, поднимаясь. «Нас пригласили на праздничный ужин по случаю твоего вступления в наследство». «А еще там будут женихи!» — воскликнула Ирис, заставив меня вздрогнуть. «Женихи?» — повторила я. «Значит, Илай был прав». «Да» радостно продолжила сестренка не замечая моего напряженного взгляда и раздражения мы видели сегодня парочку один даже приходил с нами знакомиться правда да подтвердил отец некий лорд лоран «Лоран?» — встрепенулась я ты сказал лорд лоран очаровательный молодой человек очень вежливый и обходительный закивала матушка а еще красивый мечтательно вздохнула ирис Никогда не видела таких зеленых глаз. Зеленые глаза, молодой человек, обходительный. Мы точно говорили об одном и том же лорде Лоране. Неужели у Илая получилось хотя бы на время обратения? И что он? поднимаясь, спросила я. Просила разрешения ухаживать за тобой. Папа довольно кивнул. Мы сказали, что все зависит от тебя. Ты уже взрослая, Шанти, поддержала мама. Кроме того, ты наследница магического рода. Мы не можем принимать решение за тебя. Но если хочешь знать наше мнение, то молодой лорд нам очень понравился». «Спасибо. Ваше мнение для меня действительно очень ценно. Они ушли, сопровождаемой Мелиндой, а я на некоторое время осталась одна. Вернулась на диван, размышляя об услышанном. Похоже, сватовства замаскированного под ужина, мне не избежать. Радовало, что Элай тоже будет присутствовать». «Вместе мы справимся с любыми проблемами». Вскоре вернулась Мелинда в сопровождении степенного пожилого мага с длинной узкой бородой и небольшим кожаным чемоданчиком в руках. «А вот и наша пациентка», — радостно проговорил он. Поставив чемодан на столик передо мной, он долго в нем копался, звеня склянками, что-то бормоча себе под нос. Потом достал одну из них, изучил и протянул мне, продолжая очаровательно улыбаться. Вот только я, будучи то еще врединой, улыбкам не верила. Пузырек не приняла и вообще спрятала руки за спину. Вам стоит это выпить, дорогая, настойчиво произнес императорский лекарь. Зачем? Это вернет вам силы. Ты догадалась я, но пузырек все еще отказывалась брать. Ничего вредного, совсем легкое зелье. Знаю я их, обещают одна, одно, а по факту выходит совсем другое. Для чего же мне его принимать? «Вас ждет ее императорское величество», — вмешалась Мелинда. «Через полчаса. Если не выпьете зелья, то не сможете принять приглашение. Вам не хватит сил». Если они думали, что это заставит меня схватить пузырек и залпом опустошить его, то ошиблись. Я продолжила сидеть, как сидела. «Дорогая леди, у нас и в мыслях нет навредить вам», — принялся увещеватель-лекарь, поглаживая длинную бороду. «Зелья лишь даст вам сил. Вы три дня провели без сознания». «Мы лишь хотим помочь!» Все они так говорили. «Это для вашего же блага», — вновь вклинилась Мелинда. И «Это тоже все время говорят. Однако мне жутко не нравилась их настойчивость, хотя, видимо, выхода у меня действительно не было. Наконец я взяла пузырек и даже открыла. Вот только пить не спешила. Поднесла к лицу. Не близко, а так, чтобы уловить аромат зелья». Прикрыв глаза, сразу же разбрала его на составляющие. Перед мысленным взором предстал список, давая мне возможность понять, что именно мне пытаются всучить. «Впервые наблюдаю за тем, как работает травница», — неожиданно признался лекарь. Открыв глаза, я уставилась на пожилого мужчину, и он пояснил. «О таких, как вы, мне рассказывал учитель. Он встречался с травницами много-много лет назад. Никогда не думал, что и мне выпадет такая честь». «Честь?» — удивилась я и вновь покосилась на пузырек. Ничего опасного в нем не содержалось. Зелье действительно обладало тонизирующим эффектом. Кстати, довольно слабым, так что отката после него быть не должно. Даже голова вряд ли заболит. Довольно грамотная штука, ничего лишнего пропорции соблюдены. «Именно честь!» Продолжая улыбаться, лекарь слегка склонил голову. «Вы умеете читать зелья, слушать травы и растения? Это великий дар, недоступный нам, магам. Вы же уже поняли, что это за зелье?» «Разобрали его на составляющие, не так ли?» «Да», — кивнул я. «Хороший рецепт. Ваш?» «Мой». «Поздравляю, у вас получилось отличное тонизирующее зелье». Сделав глубокий вдох, я поднесла к губам и выпила. На вкус немного кисловатое, но не сильно, бывало и хуже. «Благодарю», — поклонился он. «Это великое удовольствие услышать похвалу от травницы». Наверное, со стороны происходящее выглядело дико. Какой-то едва достигшей совершеннолетия девчонки почтительно кланяется сильный маг, лекарь императорской семьи. Я чувствовал себя странно. Всю жизнь меня считали ошибкой, принижали. А тут такие приятные слова. Зелье начала действовать почти сразу. По телу пробежала легкая дрожь, из-за которой я невольно выпрямилась и повела плечами. Стало легче дышать, а туман в голове рассеялся. Пальцы больше не дрожали, и усталость сама собой сошла на нет. «Как вы себя чувствуете?» Закрывая чемоданчик, поинтересовался лекарь. «Благодарю, намного лучше». «Рад, очень рад». Проснулась совесть. Такой хороший старичок, умный, любящий свое дело и вежливый. А я так грубо с ним обошлась. «Ваш учитель может вами гордиться». Тихо произнесла я и даже улыбнулась. И он просиял, разом скинув пару десятков лет. Да и мне стало легче. «Нам пора, ее императорское величество ждет», — вновь мешалась Мелинда. На этот раз мне позволили идти самой без посторонней помощи, поддержки и попыток понести меня. Так что еще одним плюсом зелья я посчитала превращение себя в самостоятельного человека. Мелинда двинулась вперед, показывая дорогу. Я следом, шагала она быстро, не давая мне времени осмотреться. Один за другим сменялись залы, коридоры и даже две лестницы. На пути нам никто не встретился, кроме слуг. Они почтительно кланялись и отступали в сторону, не поднимая глаз. И вот мы остановились у белых двустворчатых дверей, украшенных гербом императорской семьи и позолотой. Мелинда постучала и быстро отступила в сторону, пропуская меня вперед. Створки распахнулись, приглашая меня войти. — Леди Шанталь Луиза Эбот! Мое имя прозвучало, словно бы из ниоткуда, и эхом пронеслось по огромному залу. «Леди!» Я все никак не могла привыкнуть к подобному обращению. Будучи родоначальницей рода Обен, я стала леди. И даже не пришлось выходить замуж за могущественного лорда. Войдя, я направилась к небольшому возвышению, где на мягком диванчике в окружении десятка придворных дам восседала императрица. Не дойдя несколько метров, я остановилась, опустила взгляд и присела в реверансе. Для меня честь быть приглашенной вами, Ваше Императорское Величество. Некоторое время стояла тишина, а потом раздался властный голос. «Подойдите, леди Шанталь Эббот". Выпрямившись, я начала медленно продвигаться вперед, готовая в любой момент остановиться. При этом продолжала смотреть себе под ноги. Приказа все не было. Я приближалась до тех пор, пока не увидела перед собой край темно-синего императорского платья, расшитого сапфирами и золотыми нитями. «Вы меня расстроили, леди Эбботт!» Я сглотнула, прикидывая, чем это может для меня обернуться. Понятно, что неприятностями, но насколько сильными? В зале установилась гробовая тишина. Фрейлины застыли на своих местах, явно опасаясь дышать. То ли от страха перед императрицей, то ли боялись пропустить хотя бы слово из ее уст. «Мы все так обрадовались вашему союзу с лордом Конте!» «И что?» — голос приобрел угрожающие нотки, и я невольно втянула голову в плечи, уже раз о том, что согласилась на эту авантюру. «Все оказалось ложью, какой-то жалкой игрой. Я недовольна, очень недовольна, леди Эббот. «Простите мне, ваше императорское величество», — пролепетала я. «Честно говоря, если бы меня прямо сейчас из этого зала повели на казнь, я бы не сильно удивилась». Уж слишком грозно звучал голос монарши особо. Кроме того, сильные мира сего очень не любят, когда их водят за нос. «Что ж, раскаяние — это хорошо», — произнесла императрица. Металло в ее голосе слегка поубавилось. Неужели еще оставался шанс на спасение? «Поднимите глаза, леди. Вам еще возрождать рот Обен. Учитесь отстаивать свою позицию и отвечать за поступки». Я медленно подчинилась. Императрица ничуть не изменилась. Все такая же невысокая, пухленькая, с курносом носом и двойным подбородком. Ее золотистые волосы были убраны, замысловатую очень высокую прическу, украшенную мелкими косами, цветами, лентами и небольшими заколками. И смотрелось бы это красиво, день она чуть меньше украшений. Перебор все-таки плохо. Вам есть что сказать мне, леди Эббот?» Неужели мне предоставили возможность оправдаться? Повезло. Я понимала, что стоит ей воспользоваться. Жаль, только нужные слова никак не находились. Начав притворяться, мы поступили очень плохо. И мне бесконечно жаль, что так получилось. Мы не желали кого-то оскорбить или обидеть. Дело было в опасности, которой я подвергалась, сама того не ведая. «Неужели вы считали, будто император не смог бы защитить тебя?» «Кажется, я сделала только хуже». «Несомненно, смог бы», — поспешно заверил я. Однако у нас не имелось доказательств, а лорд Кромвей был слишком уважаемым магом, чтобы голословно обвинять его во лжи. «Хм». Императрица медленно кивнула, продолжая с прищуром рассматривать меня. «Хорошо. Я принимаю ваши извинения. Но все равно очень расстроена. Сегодня во дворце состоится скромный ужин, вашу честь. Надеюсь, вы больше меня не разочаруете, леди Эббот. «Я не посмею». «Ваше императорское величество!» «Вот и посмотрим!» «А теперь ступайте прочь!» «Я еще до конца не простила вас!» Согнувшись и опустив глаза, я начала медленно пятиться к выходу. Очень надеюсь, что по пути никого не задену. Впрочем, стоило выйти в коридор, как меня ждало новое испытание. «Позвольте представиться!» Раздался вдруг незнакомый мужской голос. Резко обернувшись, Я обнаружила темноволосого мага в насыщенном изумрудном костюме. Без сомнений раньше мы не встречались, но один взгляд в его зеленые глаза и сердце невольно пропустило удар. Как же он похож, мысленно ахнула я. Сходство заключалось не только в цвете глаз. Подбородок, поворот головы. Да даже в улыбке я видела нечто до более знакомое, а еще эти темные волосы, смуглая кожа и интерес, который молодой мужчина даже не пытался скрыть. Не думаю, что это нужно произнесла я, нахмурившись. «Как же мне не нравилась создавшаяся ситуация! Это что Мак оказался упокоив императрица. Он явно поджидал меня, и ему это позволили. Неспроста он подошел познакомиться, действуя так самоуверенно и нагло. И самое главное — его сходство с Илаем. Непозволительное сходство. И будь Илай связан тенями и лет на двадцать моложе, то... «Вы очень жестокий, леди Абот. Очевидно, мой отказ его ничуть не расстроил. Напротив, вызвал у Магу улыбку, немного хищную и еще более наглую, чем слова. К счастью, после этого схожесть с Иллаем быстро пропала. Хозяин теней хоть и был вредным, а порой весьма противным, но никогда не вел себя так. И он не смотрел на меня, как на приз, который уже считал своим. «А вы слишком настойчивы», — отрезал я, пытаясь обойти его. Незнакомец сделал неуловимое движение и вновь встал на моем пути. «Ничего я не могу с собой поделать. Вот так прекрасно, леди Эбот. «А вы каждую девушку называете прекрасной в первые секунды знакомства?» «Только вас». «Уверена, этот мужчина разбил множество женских сердец. Только вот мое осталось абсолютно равнодушным». «Надо же, какая честь». И снова мое замечание его ни капли не смутило. «И почему вы так жестоки со мной? Разве я заслужил подобное отношение?» «Не льстите себе. Я вас совершенно не знаю». Прекрасный повод познакомиться, Леди Эбет. Он ответил мне шутливый поклон и представился. Лорд Ярел Лоран. Лоран? Выдохнула я, утратив душевное равновесие. И маг это сразу же почувствовал. Лоран должна быть знакома с моим дядей. Дядей? Повторила я все больше, напоминая заводную куклу. Ту самую из витрины, которую купили для Дейзи. Да, Элла и Лоран. «Он пренебрежительно скривился. Хозяин теней. Черное пятно на нашем фамильном древе. Прошу прощения за его выходки, у дяди всегда имелись проблемы с поведением. Но не переживайте, он больше не потревожит ваш покой». «Почему?» — ледяным тоном поинтересовалась я. «Приказом его императорского величества сегодня утром он был срочно отправлен на границу. Там опять какие-то неприятности. Так что в ближайшие полгода его в столице не будет». «Полгода? Ну как же? Его сослали». Из-за меня сослали. Наверняка герцог проболтался. Все никак не мог простить, что его планы рухнули. Молодого лорда Лорана я больше не слушала. Неведящим взором, устаившись перед собой, шагнула вперед и оттолкнула его с пути. А что-то говорил, но я уже не слушала, двинувшись дальше по коридору. Маг последовал за мной, продолжая что-то рассказывать. «Куда же вы, леди Эббот? Мы должны поговорить», — донесся до меня его голос. Я резко остановилась и, обернувшись, смерила на мага разъяренным взглядом. «Должны?» — выдохнула я. «Я ничего не должна вам, лорд Лоран. Ни сейчас, ни потом. Не знаю, что вы себе придумали и какие надежды питаете». «Сколько эмоций!» — восторженно воскликнул он, напрочь игнорируя мое возмущение. «Вы сейчас так прекрасны!» Не до зуда в пальцах захотелось сорвать все семь цепочек шеи, разблокировать магию и хорошенько стукнуть этого настырного идиота. И пусть это даже будет стоить мне жизни. «Вы...» «У вас чудесная семья, леди Эбот». Так это он приходил в гости к родителям. «Ну, конечно, лорд Лоран. Только не мой Лоран. Остановитесь, лорд Лоран. Остановитесь и выслушайте меня». «Я весь свое внимание». «Отлично». «Я никогда, слышите, никогда в жизни не выйду за вас замуж, что бы вы там ни говорили. И знаете почему? Потому что очень сильно люблю вашего дядю. Да, того самого невыносимого, вредного и жуткого хозяина теней». Улыбка сползла с лица мага, уступив место злобному оскалу, и зеленые глаза вспыхнули от ненависти, которую уже нельзя было скрыть. «Любовь — это временное явление, Шанталь», — процедил он. «Да что вы можете знать?» «Император уже одобрил наш союз. У вас просто нет выбора». «Верь в меня, что бы ни случилось вере, обещаю, что больше не подведу тебя». На мгновение прикрыв глаза, я сглотнула и сухо произнесла. «Это мы еще посмотрим». Подхватив юбку помпезного и жутко неудобного платья, я поспешила дальше по коридору. И пусть я плохо понимала, куда именно должна идти и где моя комната, меня это не волновало. Хотелось оказаться как можно дальше отсюда, от этого мага, и будущего, которое он мне так нагло обрисовал. На глаза навернулись непрошные слезы, от которых я раздраженно отмахнулась. «Не дождутся, не буду я плакать, и замуж. За не того Ларана не выйду».